были не в восторге от того, что столичный сыщик в одиночку смог обезвредить несколько вооруженных бандитов и освободить заложницу. Замначальника райотдела, крупнотелый майор, даже попенял Гурову, что тут якобы едва не сорвал давно разработанную ими операцию по разоблачению Сбышина и Думина, что тем самым подверг жизнь заложницы смертельной опасности. «Вы же не станете утверждать, товарищ полковник?»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 Ирина на мгновение вновь, пережив тот страшный момент, порывисто вздохнула. Так вот, опять-таки краем уха слышала, что тот парень, который играл, во вторник вечером попал под машину. Те ребята еще говорили, что вот, мол, игрался. шел по улице не видел перед собой дороги. Так-так-так, Лев отставил чайную чашку и о чем-то задумался. Он жив? По-моему, да, но, скорее всего, он в коме.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 Моя подружка сначала было подумала, что это прозвище, но оказалось, так он и пишется по паспорту. Его назвали в честь деда. Тот вроде бы был какой-то знаменитостью. Покинув дом Никольских, Лев созвонился с Климом. Парни его звонок очень озадачил. «Простите, а чем я вдруг заинтересовал угрозыск?» Насторожно поинтересовался он, узнав, кто с ним хочет увидеться. «При встрече все объясню», — уведомил его Гуров.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 но точного адреса сказать не могу. Мы с ним познакомились-то как. Недели две назад сидели с моим другом Женькой в юзере. Смотрим, заваливается незнакомый мэн. Мы-то там тоже не часто бываем, но хотя бы вскользь большинство тамошних юзеров видели. А этот явно там появился впервые. Подваливает прямо к нам. Ну то есть его познакомились, как то обычно бывает. Стал у нас расспрашивать, как там да что. Кто там самый крутой по железу, кто наоборот ламер.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 Но при этом мне все равно хотелось начать игру сначала. И Ты начал? Нет. Клим чему-то нахмурился. Понял, что дело тут нечисто. Убрал подальше этот диск. А через полчаса у меня началась такая ломка, как после Геры. Тебе это знакомо? В какой-то мере. Один раз по дуре попробовал. Этого хватило. И чем же все закончилось? Позвонил я Илье.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 После каждой из таких поездок он возвращался чрезвычайно напряженным, натянутым, как струна, в любое мгновение готовая лопнуть. Особенно мрачным он был в минувшее воскресенье. Вечером Илья куда-то уехал, вернулся после полуночи. Где было чем занимался, как и обычно, не сказал. Но после этого до утра, как одержимый, метался по комнате. Потом успокоился и как будто даже начал улыбаться. Но мать чувствовала, близится какая-то развязка понедельник вечером куда-то поехала опять, но вернулся довольно скоро и выглядел раздраженным. Утром во вторник Илья, чего не было уже очень и очень давно, неожиданно вышел проводить свою мать на работу. При этом попрощался так, как будто расставался навсегда. Когда она вернулась, его не было. А утром, обзвонив больницу, узнала, ее сына сбила машина, и он лежит в реанимации. «Машину, которая сбила Илью, нашли? Вы не в курсе?»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 Тогда такой вопрос. Вы с того момента, как приехали сюда, дома еще не были? Нет. Женщина устало закрыла глаза. Мне почему-то кажется, что пока я здесь, жизнь из него не уйдет. А стоит отлучиться, его не станет. А за квартирой кто присматривает? Она поставлена на охрану сигнализацию. Вам что-то нужно посмотреть? Да, я хотел бы посмотреть комнату вашего сына. И прежде всего его компьютер. Кстати, вы не замечали, он каких-либо дневников не вел? Нет, что вы. Он это считал заведомой глупостью. Если хотите, я могу дать вам ключи. Съездите без меня. Охрану я предупрежу. Минут пятнадцать Лев колесил по улицам Логина, прежде чем удалось найти трехэтажный добротный дом старой постройки, где и проживали Куперовы. Здание перетулилось на заборках нескольких девятиэтажек.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 Можно будет просто привести сюда, и он тут же сядет писать чистосердечное, а? Как тебе мысли? Прикалываешься, издеваешься? До да Стасы наконец дошло, что предложение льва не более чем шутка. А я уж подумал, кто же автор этой хрени? Этот самый участник игры, который сейчас в реанимации. Зовут его Илья Куперов. Представляю, что сейчас он видит в своем больничном бреду. Думаю, если придет в себя. Но рисует кое-что и пострашнее. Хм, куда же еще-то? И так с души воротит. Кричко указал на рисунок, живописующий ужасы преисподней. Это ж я так понял, ад? А вот интересно, душа оперов куда попадает после их кончины? Иш, как тебя проняла эта живопись, рассмеялся Гуров. Тебя интересует в рай или ад? Учитывая заповедь, не убий которую операм временами приходится нарушать, так это зависит от того, в связи с чем и почему они отнимали чужую жизнь. Мы ж как солдаты, постоянно на передовой, а в атаку, сам знаешь, идут со на перевес, а не с пальмовой ветвью. Помнишь саблю-воеводу, которую мне прислала шаманка Вера? В своей сопроводительной она что написала? «Войну, сокрушающему зло. То-то же». Ну ладно, утешил отец родной. Стас беззаботно ухмыльнулся. А то ведь глядика, чего доброго, всю сегодняшнюю ночь не спал бы, изнуряясь в душеспасительных молитвах. Я так понял, у тебя сегодня и без того ночь ожидается и бессонная, и изнурительная!» Иронично усмехнулся Гуров. Как ее зовут-то, твою новую даму сердца? Епара соте! Ты, блин, несноведящий, что ли? Кричко возмущенно хлопнул себя руками по бокам. Ну, вот как!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 «Автоледи» оказалась киноактрисой второго плана, но тем не менее достаточно популярной с перспективой выхода на первый. Узнав, что ее машина похожа на авто, которое разыскивается уголовным розыском, «Автоледи», как участница съемок очередного детективного сериала, тут же загорелась желанием принять самое активное участие в расследовании. С одной стороны, как и всякую женщину, ее привлекали всевозможные ужахи, а с другой, она надеялась, что участие в поисках и разоблачении таинственных негодяев поможет ей лучше войти в образ и сыграть пусть и эпизодическую, но все же роль подруги частного детектива. Из всех тех автовладельцев, которых объехал Стас со своими помощниками, ни один не подпадал под уже эфемерно сформировавшуюся габиту с предполагаемых злодеев. У всех оказалась надежная алиби, но вот один из разыскиваемых «Пежо» найти не удалось.